Глава тридцать седьмая Сначала мне притащили небольшое компактное устройство. Мечту каждого дачника — биотуалет. Затем буквально через пять минут, а вдруг у меня проблемы со стулом, все тут же охранник принес большую кружку с чаем, пачку печенья и тарелку холодной рисовой каши. Ненависть ко всей этой сволочной шайке свербела в мышцах рук, подзуживая меня напасть на охранника и вырваться на волю. Пришлось прибегнуть к помощи разума, попытавшегося объяснить Зуде, что спешка в данном случае неуместна, что еще не слишком поздно, вряд ли обитатели логова спят, и остаться незамеченной будет довольно проблематично. К тому же охранника придется убить, а сделать это просто так я не могу. Он ведь в данный момент мне не угрожает и не нападает. Я поужинала, не оставив ни крошки еды, хотя каша была примерской, но неизвестно, когда удастся в следующий раз подкрепиться. А силы мне нужны. Тем более, что сладкий хорошо заваренный чай разбавил холодную липкость каши. Потом охранник унес посуду. И в комнатухе остались только мы с тишиной. Совершенно бесполезная парочка. И если бы не подружка-отвертка, меня смело можно было бы выкинуть на свалку бытовых отходов. Потому что не было у меня никаких сверхспособностей. Даже действие препарата Маккормика закончилось. И теперь я видела, слышала и чувствовала, как обычно. А вот у Сашки препарат и ушлепка изменили слух, сделав его невероятно чутким. Еще она стала очень сильной, моя стальная бабочка. Да, Маккормик работал с ней почти 10 дней, ну и что? Мне бы сейчас Сашкин слух. Я бы смогла установить местонахождение Ники и Петера, и Михара. Если бы до да кобы Хватит ныть У тебя есть все, что надо. Ненависть к обитателям нацистского гнезда и любовь к дочери. Этого достаточно. Я прилегла на кровать, решив подождать, пока все заснут. И вдруг увидела Алексея. Он весело и беззаботно смеялся, обнимая сидевшую рядом девушку. Ну что ж, она действительно очень красивая, эта Изабелла. А еще молодая, стройная, сексапильная. Все, что надо для не очень юного самца. Вот Алексей наклонился к самому розовому ушку девушки и легонько куснул мочку. «Ну, он же всегда со мной, дрянь!» Я рассверепела и проснулась. «Проснулась? Я что, тупо задрыхла, обожравшись? И сколько же это продолжалось?» Я села сторожевым сусликом и прислушалась. «Тихо! Невероятно тихо! Не слышно даже ночной жизни амазонского леса! Или здесь просто звукоизоляция хорошая? А вот вентиляция плохая!» Только небольшая щель под дверью и обеспечивала хоть какую-то циркуляцию воздуха. Но дышать все равно было нечем. Пришлось лечь возле самой двери, чтобы хоть немного утихомирить психовавшее без кислорода сердце, а заодно и послушать, что там творится в коридоре. И чего там не творилось, если только... Ну-ка, внимательнее, уши на изготовку. Ура! Это он, это он. Нет, не ленинградский почтальон, а немецкий храп. мощный такой с переливами спи моя радостью с ней покрепче ну что ж пора я еще немного подышала все еще надеясь угомонить сердце но оно похоже бушевало вовсе не из-за недостатка кислорода все хватит сопеть, подъем для начала внимательно рассмотрим запорное устройство вряд ли здесь тоже стоит электронный замок тоже их в подсобках устанавливает к тому же я слышала, как он замок щелкал Чем-чем? Языком. Замок, видимо, не привык, чтобы на него пялились практически в упор. И изо всех сил пытался зажмуриться. Но сделать это без специальной металлической шторки было весьма затруднительно. И пришлось бедолаге таращиться с незащищенной дырочкой. Дырочкой, заметьте, она же замочная скважина, которой можно всласть поковыряться отверткой. Да, приятель, понимаю, тебе это не совсем нравится, поэтому мой тебе совет... Откройся сразу, чтобы не пришлось раздербанить все твои внутренности. Неодушевленные предметы, неодушевленные предметы. Алексей всегда хихикал над моей привычкой разговаривать с бытовой техникой, автомобилем и прочими материальными ценностями. Но у меня, между прочим, редко что ломается. И с Тойота, и моей Пурзией. Но вообще дружим она никогда не капризничает, если с ней перед поездкой поболтать о нашем о женском. И выручала меня не раз в нескольких аварийных ситуациях. Вот и сейчас. Хотя и шепталась с немецким замком по-русски, он все понял. Достаточно было ковырнуть пару раз отверткой замок, испуганно пикнув, открылся. Ты все правильно сделал, парень. У тебя еще есть шанс на починку. Я плотно закрыла за собой дверь, чтобы она не привлекла ненужное внимание своей нескромной распахнутостью. и осмотрелась Ну, так и есть, это склад. Вон ящики с консервами, там коробки с бытовой химией и туалетной бумагой. Масло, вино, круп и мука, да тут припасов на десять лет. Предосмотрительный Менгеле, вижу. Запасся всем заранее, чтобы не привлекать внимание частыми закупками продуктов. Храп доносился со стороны ящиков со спиртным. но ну, откуда ж еще? Спер хозяйский шнапс, насосался умничка и спит. Так сладенько-сладенько. Не буду мешать. Я ломанулась была вперед, но получив весьма ощутимый пинок в копчик от разума. Остановилась и принялась осматриваться более внимательно на предмет следящих глазенапов, а же камеры видеонаблюдения. Кто же оставляет склад провианта, особенно запасы спиртного, без контроля? Никто. Контроль был, но, к счастью, направлен как раз на ящики и коробки, а не на всякие там подсобки. И если на некоторое время вообразить себя пронырливым тараканом, бегущим вдоль плинтуса, то вполне можно избежать карающего тапка. Вообразила, пробежала и сбежала. Вот она, дверь склада. Вернее, ворота с прорезанной в них дверью. Само собой, не запертой. Тут же очень дисциплинированных охранник дежурит. Да здравствует немецкая хозяйственность. Хорошо смазанные петли ни разу не скрипнули, выпуская меня на волю. Итак, где я? Нет, я помню, что на складе, но ну, где расположен этот склад в поселке, надеюсь, не в лесу. Не хватало еще заблудиться в этом вечно жрущем кого-то лесу. Склад, к счастью, был построен не в лесу, а на самом краю поселка, возле дороги. Что же касается леса, он молчал. На спящий поселок ватным одеялом легла тишина, от которой почему-то немедленно выбежали пастись вдоль позвоночника мурашки. А может, это нормально? Может, в прошлый раз я ночью просто выглянула раньше, когда лесной народ охотился, а теперь они наелись и спят? Дьявол, да чего же жутко! — проворчал сиплый голос буквально в двух шагах от меня за углом склада. а помогите, тапок! — шевелял уськами, я юркнула в очень удачно расположенный возле входа склад заросли чего-то. И только тогда услышала еще и характерный звук, напомнивший мне старый анекдот. — Холмс, а почему ваша струя шелестит, моя плещется? — Элементарно, Ватсон. — Вы писаете мне на плащ, а я вам на брюки. Здесь писали на стену склада. — Нет, все-таки особи мужеского пола в своих привычках интернациональны. Больше, чем уверена в поселке, достаточно туалетов. Но как же не пометить территорию? Да вообще хрень какая-то происходит с тех пор, как притащили этих баб. Отозвался второй писающий мальчик. Судя по тем, голоса точно не девочка. Сначала непонятки с побегом рыбы. Я там был до сих пор жутко. Представляешь, мы ломимся внутрь барака, войти не можем. Словно кто-то изнутри держит. ведь это невозможно. Дверь открывается наружу, и внутри нет никаких ручек или засовов Потом вдруг бац, и все. Дверь открылась, а там никого. Ага. А я этого рыбьего парня сюда вез. Как его, мехар, кажется. Леск за и из-за угла появились очень кстати говорливая парочка охранников. Так мы его взять поначалу не могли. Только к нему кто сунется, сразу застывает, пошевелиться не может. Хорошо, что рыбы на суше не очень поворотливые. Удалось его окружить и вырубить, а те, кого посылали за птицами и зверями, вернулись ни с чем. Ох, и орал на них Менгеле. Завтра на рассвете оцепляем гору Тимуку и пускаем во все пещеры усыпляющий газ. Еще дожить надо до этого завтра, — говоривший рослый тип с бритой наголо головой передернул плечами. — В смысле? Второй поменьше и потолще аж споткнулся. — Ты не пугай, ладно? Я и так сейчас от каждой тени шарахаюсь. Может, не краситься следом по кустам, а выскочить с криком «Бууу!». Не, не сработает на все сто. От силы на пятьдесят процентов. Обгадится только один, а вот этот здоровый может и пристрелить, не разобравшись. Он вцепился в автомат обеими ручищами, башкой крутят. В смысле, в лесу что-то происходит. Разве не слышишь? Не слышу. Вот именно, что ничего не слышно. Обычно вой, вопли, рычания, а сейчас словно вымерли все. ну да пробренчал толстый слушай я в интернете читал что звери чувствуют всякие там извержения или землетрясения может скоро грохнет а охрен его знает вулкан вроде нет поблизости а тимуку это не вулкан откуда ты знаешь там дырки в верхуе от этого как его кратера ну тогда землетрясение не знаю отвяжись и вообще что ты ко мне прицепился может по одному патрулируем не забыл А я и не патрулирую. Меня послали сменить Дитриха. Он этого рыбьего парня охраняет. Я просто с тобой за компанию отлить ходил. Одному как-то... Баба, ты все-таки Ганс. Сам ты баба, прорчал толстяк, сворачивая в сторону главного здания, где недавно были мы с Никой. И где, я уверена, моя дочь находилась и сейчас. Я, выждав, пока здоровяк уйдет подальше, прошуршал по кустам следом за трусоватым Гансом.